ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЯДОВИТЫЕ ЦВЕТЫ Донно выбирает цветы. Морген ответила «Угадай», и Донно только вздохнул. Кокетничает, проверяет. Да вот к чему это все. Решил, что в этот раз сначала зайдет к ней, потом к Роберту. «Чего задумался?» — спросил сова. «Подвинь мне ту папку». Ам, бесово королевство!» Он едва не уронил на клавиатуру свою кружку, в последний момент успев ее подхватить. Несмотря на всю браваду, когда они сидели одни в своем кабинете, сова то и дело печально морщился. Раны болели. «Как ты думаешь, какие цветы ей подойдут?» спросил Донну, просматривая электронную копию заключения экспертизы. Исследовали захоронение на пустыре. Упокоили бедное создание. Судя по заключению, смерть его была естественной. Негатива в посмертной ауре не было. По тонким материям отчет был куда объемнее, на несколько страниц. А вот в физическом плане много накопать не удалось. Остались одни кости, и отчет патологоанатома был слишком скупым. Донна запросил повторную экспертизу и следом послал еще личное письмо с просьбой не халтурить. Можно было бы еще в стиле Константина что-нибудь с угрозами к вопросу о профпригодности добавить, но Донна не стал. Хотя и хотелось. «Ну, так что думаешь?» — спросил он, поднимая голову. «Покупай розы», — сказал сова. «Вроде как всем идут». Ну, если дама без заскоков. Кто же его знает? Тогда орхидеи. Вообще, выбери магазин, чтоб баба-продавец была, и опиши проблему. Я так всегда делаю. Они любят всякие истории, помогают». Донна последовал мудрому совету многоопытного совы, который не раз ссорился со своей эмоциональной подругой и удачно мирился потом. Но девушка-продавец, к которой Донно обратился, растерялась. Она очень внимательно выслушала описание Морген, и Донно вздохнул, видя, как продавщица проникается ужасом от свалившейся на нее ответственности. Она притащила ему несколько букетов, слишком пестрых, чтобы они могли понравиться Морген. Потом провела его вдоль стены с рядами высоких пластмассовых ваз. Пышные охапки цветов смотрелись празднично и однообразно. «Может, вот эти розы?» Дон наткнул пальцем в ближайшую охапку похожих на маленькие капусты цветов. «Это не розы», — оживилась продавщица. «Это ранункулюсы, очень модные в последнем сезоне. С ними любят составлять букеты для невест. У нас есть еще бледно-розовые вон там». Оранжевые и белые, желтые. И на самом деле это садовые лютики, хотя они совсем не похожи. А на языке цветов они означают стремление понравиться, симпатия, старательно повторила продавщица. Нет, до этого, про лютики. А, да, конечно. Это садовые лютики. Относятся к тому же семейству, что и полевые. Но вы знаете, такие маленькие, желтенькие. «Если будете брать, я бы посоветовала вам вот эти, бледно-розовые и темные, И я еще могу их завернуть в зеленую бумагу». «Да», — сказал Донну, — «те и эти, и заверните». В словах про Лютики что-то было. Не зря. Не просто так. Сон Морген, слова Анны. Как-то все это увязывалось, только надо было ухватить узел. Задумавшись, Донну заплатил за букет и забыл его в машине. Дейк Морген, как намеревался, сначала не пошел. «Чего смурной такой?» — спросил его Роберт. «Принес мне копии показаний». «Каких еще показаний?» — рассеянно спросил Донна. «Ты доел вчерашнее?» «Ты мне еще полбу в следующий раз принеси», — тут же взбесился Роберт. «Кто в здравом уме будет есть пресный рис?» «Я гопшану отдал». «Спасибо, вкусно было», «Если чё, не пропадёт, я всё доем!» Тут же вклинился юноша и снова уткнулся в книжку. Читал он её вверх ногами, тренировал пространственное мышление. Раньше, до того, как попал в больницу, Гапшан не книгу переворачивал, а сам вставал на голову. Тоже, говорит, полезно было. «Сегодня я котлет принёс», — признался Донну. «Ну, без перца и соли, конечно». «Ну, один раз можно, я спрашивал. Разогреть тебе?» «Старый извращенец!» — проворчал Роберт, явно обрадовавшись. «Без соли!» «Ладно, так и быть. Пока положи в холодильник. Я вечером попрошу разогреть или санитарку, или Морген. Морген сегодня поздно придет? Ох, песы!» Букет забыл в машине. «Купил ей цветы? Да ладно! Ну-ка, ну-ка!» «Я чего-то не знаю», — Донно только отмахнулся. «Сегодня пришли результаты исследования захоронения на пустыре», — сказал он. «Я запросил повторное. Ребята из лаборатории хорошо постарались. А по тонатам на отвяжись. Есть что-нибудь интересное?» Смерть была естественной. По посмертной ауре, по окружающей земле, ни капли боли и негатива. Это был совсем младенец. И по времени, как раз перед тем, как пропали те дети. Разница, может, в несколько месяцев туда или сюда. Ну, если двенадцать лет прошло, точнее, не скажешь? Что-то врожденная болезнь? Да разве сейчас определишь, — с досадой сказал Донна. Тем более, если нормальные экспертизы не сделают. Тебе не приходило в голову, что это тот же самый человек? Тогда таскали младенцев... Теперь выросших. По возрасту как раз оно самое. Какой-нибудь сумасшедший крал тогда детей. Теперь торкнуло снова. Прибавил прошедшее время. Стал вылавливать подростков. Думал. Но сейчас преступников несколько. Двое как минимум. Я посадил сову проверять связи нынешних пропавших с теми. Еще он раскопал, что у всех похищенных были какие-то хронические заболевания. И сейчас ребята ищут пересечения. Может, они ездили на консультацию в одно какое-то место или к одному специалисту. Должна быть какая-то связь. А, ту бабу, что напала на сову лейта, обследовали. И как? Слушай, разогрей мне еду сейчас. Что-то я захотел. А с ней тоже интересно. Уходя в коридор, где в специальном закутке стояла микроволновая печь, сказал Донну. Сейчас расскажу. Он, подумав, разделил содержимое контейнера на две тарелки — Роберту и Гапшану — и немного разогрел, постоянно останавливая и проверяя температуру. «В общем, нападавшая оказалась со следами ментального воздействия», — сказал он, возвращаясь в палату. «О!» — радостно завопил вечно голодный Гапшан. «Пусть боги озаряют твой путь и все дела!» «Будь я бабой, женился бы на тебе сразу!» «Что ты несешь?» — буркнул Роберт. «Бабы замуж выходят». «Донна, не может быть!» «Ментальное воздействие?» «Чем определили?» «Артефактом, на допросе». «Когда приезжала маг-бригада». «И очень нестандартное воздействие, как у ведьм». «Снова ведьма. Мы ведь упокоили ту». «Не мы, а Энца и Саган», — поправил его Донна. Но да, другого объяснения пока не вижу. Потом ту тетку со всех сторон осматривали. Сказали, что воздействие слабое и не особо умелое, если даже артефакты уловили. «Ведьма еще молода совсем», — заключил Роберт и уставился перед собой, позабыв и о вилке в руке, и о подносе с ужином. «Ты ешь давай», — сказал донна «С этим разберемся». «Я уже говорил с Артемиусом. Сегодня-завтра должны объявить по всем маг-бригадам. Снова поднимут план перехвата ведьм». В прошлом году Джеку и Энце удалось ее отследить. Саган рассказывал, к кому они обращались за помощью. «Выловим». «Знать бы еще, что ей нужно. К чему нападать на мальчишку?» «Затем, что мы совсем близко», — сказал задумчиво Донно. «А Саня Жукин заговорил» очень путано, Говорит, что их не двое держали, больше, трое или четверо. Там было темно, им не включали свет, поэтому внешне он описать ни похитителей, ни товарищей не может. По количеству мальчишек и именам все сходится. Все похитители — женщины, мужчин он не слышал, маг из них только одна. Роберт проживал и торопливо записал новые сведения. — Донна спросил. — Слушай, я сюда принесу цветы. Передашь, Морген, что от меня? Мне тут кое-что пришло в голову. Надо съездить, проверить. — Тащи, — великодушно разрешил Роберт. — Если они не воняют, конечно. Если воняют, передавай сам. — Какой красивый букет, — сказала санитарка, здороваясь Донну. — Это доктору, — отозвался Донну. — Это ж Велени Семеновне, — спросила санитарка. А она ушла уже. Это другому врачу, уклончиво сказал Донну. Санитарка вдруг понимающе улыбнулась. Ее круглое лицо смялось, как бумага в глубоких морщинах. Нашей Морген, весело уточнила она, так и я могу передать? Я в том отделении вторую часть смены работаю. А цветы-то красивые, не разберу только пионы или розы. Лютики кратко сказал Донно и, кивнув, прошел мимо нее в палату. «Ну надо же, красота какая! Не подумала бы никогда!» восхищалась себе под нос санитарка. «А показалось, пионы! Ну надо же!» Донно куда больше нервничал из-за возможной ведьмы, чем он показывал Роберту. Отчасти потому, что в прошлом году появившаяся в городе ведьма Немало крови попортило и ему в частности. Да что там? Сколько поломалось тогда из-за нее, сколько он уже не смог поправить потом. Донна не жалел о решении, которое они тогда приняли вместе с коллегами — ловить ведьму на живца. Хотя маги и проморгали сначала ее появление и живца своего проморгали и все на свете, но только об этом он и жалел что вовремя не заметил того, что живец давным-давно был в пасти у щуки, но не о том, что вообще насадил его на крючок. Постфактум было понятно, что, отвлекшись на живца Джека, ведьма не трогала других. Может быть, они таким образом спасли нескольких человек. И Донну знал, чувствовал ведь тогда он еще мог ощущать чужие эмоции, пусть и прибитые его блокировками, что Энца ему не простила. Несмотря на ее слова и на отношения, не простила. Может быть, сама об этом не подозревала и себя винила, но вернуться к прежним отношениям уже оказалось невозможным. Та ведьма была старой, более чем столетней. Дальше просто не удалось проследить ее историю. И поймать ее удалось только волей случая. Только волей случая. Хотя на ее поиски были брошены практически все. И боевые маги, и полицейские. Если новая ведьма замешана в пропаже детей, но зачем? Убивать людей, чтобы пить их энергию, для ведьмы вопрос жизни и смерти. Тут же было ясно, что детей не убивают. Сбежавший Санька Жукин пропал одним из первых, и все это время был жив. По его обрывочным свидетельствам, дети где-то сидели всей компанией. Как в недоброй старой сказке откармливала. Если бы, по заморенному тощему Саньке Жукину этого нельзя было сказать. Знать бы, для чего все это. Знать бы и тогда схватить преступников за руку будет проще простого.